Лысый Пер был прав. Когда подземные духи начинают распевать в лесу свои жалостливые песни, наступает осень. Даже если Рони и Бирк не могут в это поверить. Лето медленно умирало, и осенний дождь зарядился таким мучительным упрямством, что даже Рони он надоел, хотя вообще-то она очень любила дождь. День за днем сидели они в пещере и слушали, как капли безостановочно барабанят по скалам. В такую сырую погоду им не удавалось развести огонь в очаге, и они так жестоко мерзли, что однажды утром решили побегать по лесу, чтобы хоть немного согреться. Им стало теплее, но они промокли до нитки. Вернувшись в пещеру, они содрали с себя мокрую одежду Завернулись в меховые одеяла и стали глядеть на небо, надеясь увидеть хоть какой-то просвет. Но дождь стеной закрывал выход из пещеры. «Какое дождливое у нас лето!» сказал Бирк. «Но скоро распогодится. Вот увидишь». Дождь и в самом деле в конце концов прекратился. Но поднялась настоящая буря, которая срывалась с берез листья Выкорчевывала вековые ели и сосны, весь лес гудел. Да, золотая осень миновала. На берегу реки стояли теперь голые деревья и гнулись от порывов безжалостно налетавшего на них ветра. «Какое ветреное у нас лето!» — сказал Берг. «Но скоро распогодится, вот увидишь». Однако погода не улучшалась, а ухудшалась. С каждым днем становилось все холоднее. Не думать о зиме стало уже невозможно. Даже для Рони, во всяком случае. По ночам ее мучили кошмары. Однажды ей приснилось, что Бирк лежит на снегу мертвенно-бледный, а волосы его покрыты инеем. Она проснулась от своего крика. Было уже светло, и Бирк разжигал огонь в очаге. Она кинулась к нему, и с облегчением увидела, что волосы у него по-прежнему рыжие и не припорошены и не, но лес за рекой впервые побелел от изморози. Какое морозное у нас лето, сказал Бирк с усмешкой. Рони сердито взглянула на него. Почему он такой спокойный? Как может так легкомысленно шутить? Неужели он не понимает, что их ждет? А может, он ни во что не ставит свою бедную жизнь? В лесу бояться нельзя. Это Рони знала. Но теперь она испугалась. Безумно испугалась того, что с ними случится, когда придет зима. — Что-то, сестренка моя, приуныла, — сказал Бирк. — Уж не пора ли ей уходить отсюда, чтобы погреться у другого очага? Она молча повернулась в пещеру и улеглась на своей постели из еловых веток. Бирк сказал погреться у другого очага. Да ведь у нее нет же другого. Ей негде отогреться. Бирк думал об очаге в большом зале замка, это ясно. И, конечно же, он знал, что на этом проклятом холоде и она мечтает о нем. Хоть еще разок в жизни согреться. Но Рони не могла вернуться в замок, потому что Матис не считал ее больше своей дочерью. Значит, она никогда не отогреется у домашнего очага, никогда. Да, вот как обстояло дело. Ну и пусть. Что толку думать о том, что никогда не сбудется. Тут она увидела, что бодья пуста, и собралась идти поводу к роднику. Я догоню тебя, как только разожгу огонь, крикнул ей вслед бирк. Ох, как тяжело тащить к пещере бодью воды. Во всяком случае одной. Рони шла узенькой тропинкой вниз по крутому склону, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться. Когда тропка вошла в лес, Рони побежала между березками и соснами к лесной полянке, где был родник. Но вдруг... Остановилась, как вкопанная. На камне у самого родника кто-то сидел. И представьте себе, это был Матис. Да, это был он. Это его черные вьющиеся волосы. Сердце Рони замерло. Слезы брызнули из глаз. Она стояла под березой и плакала, не таясь. И тут... Она заметила, что Матис тоже плачет. Точь в точь, как в ее сне, сидит одиноко в лесу и плачет. Он еще не знал, что Рони стоит рядом, но вдруг поднял голову и увидел ее. И тогда он судорожно прижал ладони к глазам. Он был в таком состоянии, что Рони застала его плачущим и так беспомощно пытался скрыть слезы, что она не могла на это смотреть. вскрикнув, подбежала к нему и обхватила руками его шею. — Дитя мое! — шептал он. «Дитя — Дитя мое! Потом он крикнул громовым голосом. — Ко мне вернулась мое дитя! Рони всклипывала, уткнув лицо в его бороду, а потом спросила. — Я теперь снова твое дитя, Матис. Я теперь на самом деле твоя дочь. И Матис отвечал сквозь слезы. — Да, ты не переставала быть моей дочкой, моей любимой дочкой, по которой я плакал дни и ночи. О, Боже, как я страдал! Он чуть отстранил ее от себя, чтобы заглянуть ей в лицо, и смиренно спросил. — Лависа сказала, что ты вернешься домой, если я тебя сам об этом попрошу. Это так? Но Руни молчала. В этот миг она увидела Бирка. Он словно застыл среди берез. В лице не кровинки, а в глазах одна печаль. Невозможно вытерпеть эту печаль. — Бирк, брат мой, о чем ты думаешь, когда у тебя такое лицо? — Это так, — переспросил Матис. — Ты вернешься со мной в замок. Ароня молчала и, не отрываясь, смотрела на Бирка. Бирк, брат мой, ты помнишь водопад? Пойдем, дочь, нам пора, сказал Матис. И Бирк понял, что час пробил, что ему надо проститься с Рони и возвратить ее Матису. Иначе и быть не могло, ведь он сам этого хотел. И давно ждал этой минуты. Но откуда же взялась такая мучительная боль? Рони. Ты даже не знаешь, как мне больно. Но ну иди, уходи скорей. Уходи немедленно. Я тебя еще не просил вернуться домой, детка, сказал Матис, а сейчас прошу. Настойчиво прошу, Рони, вернись ко мне. Тяжелее мне еще никогда в жизни не было, подумала Рони. Сейчас ей придется сказать то, что, наверное, убьет отца. Это она знала, и все же ей надо это сказать. Сказать, что она не хочет расставаться с Бирком. Что она не может оставить его одного в жутком холоде зимнего леса. «Бирк, брат мой, ни в жизни, ни в смерти нас ничто не разлучит. Разве ты этого не знаешь?» Только терпеть Матис заметил Бирка и тяжело вздохнул. Но потом крикнул. «Эй, ты, Бирк, сын Борки, подойди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать». Бирк, нехотя, двинулся к нему, но, не пройдя и половину пути, остановился, вызывающе посмотрел на Матиса и спросил. «Что тебе надо?» «Охотнее всего я дал бы тебе по шее», — сказал Матис. «Однако я не стану этого делать. Наоборот». Я попрошу тебя пойти с нами в мой замок. Попрошу не потому, что вдруг полюбил тебя, нет. Но моя дочь Ронни любит тебя. Теперь я это понял. И, может быть, кто знает, я тоже когда-нибудь смогу полюбить тебя. Последние месяцы у меня было время подумать об этом. Когда до Ронни дошел смысл его слов, Она почувствовала, что внутри у нее что-то оттаяло. Да-да, что-то начало таять в ней. Это она явственно ощутила. Все последнее время она несла в себе, такие чудилось, ледяную глыбу. Как же отец сумел, сказав всего лишь несколько слов, растопить ее, превратить в журчащий весенний ручей? Как могло вдруг произойти то, что еще минуту назад казалось... Совершенно невозможным, Ведь случилось настоящее чудо. Ей больше не надо будет выбирать между Бирком и отцом, между двумя людьми, которых она так любит. Теперь она не потеряет ни одного из них. Она поглядела на Матиса, и сердце ее переполнилось радостью, любовью и благодарностью. Потом она поглядела на Бирка и увидела, что он не разделяет ее радости. Вид у него был растерянный, во взгляде сквозило недоверие, и Рони не на шутку испугалась. Он ведь такой настойчивый и упрямый, а вдруг он не захочет спасти себя? Вдруг он откажется идти с ними? «Матис», — сказала Ронни, «я должна поговорить с Бирком без тебя». «Без меня?» — спросил Матис. «Ну, ладно. Тогда я схожу в мою старую медвежью пещеру. Погляжу, как она теперь выглядит. Но ну, давайте побыстрее, потому что нам пора идти домой». «Нам пора идти домой», — насмешливо повторил Бирк, как только Матис ушел. «Интересно, куда это домой? Неужели он думает, что я готов стать у них мальчиком для битья? Да никогда в жизни». «Мальчик для битья?» Ну и глупой же ты, сказала Рони, и вдруг разозлилась, просто рассверепела. Ты предпочитаешь замерзнуть в медвежьей пещере, так? Да? Бирк молчал, а потом негромко сказал, да, предпочитаю. Рони была в отчаянии. Неужели ты не понимаешь, что нельзя так относиться к своей жизни? Свою жизнь нужно беречь? Если ты зазимуешь в Медвежьей пещере, то погубишь свою жизнь и мою. — Что ты несешь? — воскликнул Бирк. — Твоя-то жизнь здесь при чем? — А при том, Баране, твоя башка, что я останусь с тобой! — закричала Рони вне себя от бешенства и отчаяния. — Захочешь ты этого или нет, все равно будет так! Бирк долго молча глядел на нее. Ты понимаешь, что ты сейчас сказала, рони понимаю, ничто не может нас разлучить, и ты сам чудак это знаешь И тут бирк улыбнулся, а улыбка у него была сияющая. как он красив когда улыбается подумала рони твою жизнь я не смогу оборвать сестра моя, все что угодно только не это. Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошла, даже если мне придется ради этого жить среди разбойников Матиса. Я готов это терпеть, пока... Ну, пока не задохнусь там. Они затоптали залу в очаге и увязали вещи. Ну что ж, пора идти. Расставаться с медвежьей пещерой не хотелось. Но Рони шепнула бирку на ухо совсем тихо чтобы Матис не услышал и не расстраивался раньше времени. — Весной мы сюда вернемся. — Если будем живы, — улыбнулся Бирк. Он уже заранее этому радовался. И Матис тоже был очень рад. Он размажисто шагал по лесу, далеко впереди детей, и так громко и грозно пел, что весь табун диких коней умчался в испуге кроме хитрюги и дикаря. Они стояли редком и, наверное, ждали, когда же они снова поскачут на перегонки. «Нет, не сегодня», — сказала Рони и огладила хитрюгу. «Но, быть может, завтра или послезавтра, а потом каждый день, ну, если не наварит много снега». Бирк тоже похлопал своего дикаря по шее. «Да, мы вернемся». «Только вы дождитесь нас!» Они заметили, что шорстка у молодых жеребцов подросла. Скоро она станет еще длиннее и еще гуще и надежно защитит их от зимней стужи. Да, теперь можно было надеяться, что и хитрюга, и дикарь благополучно перезимуют и доживут до весеннего тепла. Матис шагал далеко впереди детей, И все пел и пел. Ронни и Бирк едва поспевали за ним. Дороги, казалось, конца не будет. Но вот они дошли до волчьей пасти. Тут Бирк остановился. «Матис, я должен сперва пойти в нашу башню и поглядеть. Как там Ундиса и Борка?» — сказал он. «Но я тебе очень благодарен, что ты разрешил мне приходить к вам». И видеть Рон никогда мне захочется. Признаюсь, меня это не очень радует, но ты приходи. Все-таки приходи. Потом он рассмеялся. А знаете, что говорит лысый пер? Этот глупый старик на самом деле считает, что Фокт и его солдаты разделаются с нами поодиночке. Он сказал, что умнее все было бы сейчас объединить обе шайки. «Разбойники Матиса с разбойниками Борки!» «И подумать только, какие странные мысли приходят в голову старому хитрецу!» Матис поглядел на Бирка с нескрываемым сочувствием. «Жаль только, что у тебя отец такой брехун, а то можно было бы это обдумать!» «Сам ты брехун!» — дружелюбно воскликнул Бирк. А Матис в ответ подумать только. Приветливо ему улыбнулся. Бирк протянул Рони руку. И прежде чем расставаясь у волчьей пасти, они всегда пожимали друг другу руки. Мы будем видеться каждый день, дочь разбойника, да сестра. Рони кивнула. Каждый каждый день Бирк, сын Борки. Когда Матис и Рони Вошли в каменный зал, там воцарилась мертвая тишина. Никто не осмелился даже заорать на радостях, потому что давно уже Матис не терпел никакого веселья. И только лысый Пер не сдержался и высоко подпрыгнул, так он был счастлив. Прыжок этот, правда, всех удивил в его, то так сказать, годы. И к тому же он еще и громко икнул. Но как раз это никого не смутило. «Салют по случаю благополучного возвращения наследницы под кров!» — воскликнул он. Матис хохотал над этой шуткой так зычно и так долго, что все разбойники растрогались до слез. Они были счастливы. Да, с того злополучного утра! Когда Рони на глазах у всех перепрыгнула через пропасть на сторону Борки, они в первый раз услышали, как их атаман расхохотался, и поэтому дружно присоединились к нему. О, как они принялись хохотать! До упаду! Они просто корчились от смеха. И Рони смеялась. А потом из хлева пришла Лависа, и снова в зале воцарила тишина. Разве пристало смеяться, когда мать встречает свою дочь, вернувшуюся, наконец, в отчий дом после столь долгого отсутствия? И в эту трогательную минуту глаза у разбойников снова наполнились слезами. — Знаешь что, Лависа, — сказала Рони. — принеси-ка сюда большую лохань и погрей, пожалуйста, воду. Лависа кивнула. — Вода уже греется. Вот это да! воскликнула Рони. Такая мать, как ты, обо всем подумает. А более грязного ребенка свет еще не видывал. И еще бы, сказала Лависа. Рони лежала в кровати в тепле. Она была и чисто вымыта, и сыта. Она съела целую буханку хлеба испеченного лависой и выпила большую крынку молока. А после этого Лависа посадила ее в лохань с горячей водой и терла мочалкой до красна. Теперь Рони лежала в своей старой кроватке и глядела в щель полога, как догорает огонь в камине. Все как прежде. Лависа спела волчью песть, и пришло время сна. Рони очень устала, но у нее в голове еще бродили разные мысли. В медвежьей пещере сейчас собачий холод, думала она. А у меня тепло разливается по всему телу. Разве не странно, что от такой малости чувствуешь себя счастливой? Потом она подумала о Бирке. Как он там поживает? Как его встретили в башне Борки? Надеюсь, у него тепло тоже разливается по всему телу. Рони закрыла глаза. Завтра я спрошу его об этом. В большом зале стало тихо. И вдруг раздался испуганный голос Матиса. "Рони!" промычала она сквозь сон. О, я только хотел проверить, здесь ли ты, сказал Матис. А где же еще? пробормотала Ронни и уснула.